Насчет деятельности иностранных разведок, это я придумал на ходу, зная психологию нашей публики. На нее слова «происки иностранных разведок» оказывают магическое действие. Жильцы дома номер 36А притихли мгновенно, кто-то даже принес в вестибюль стулья из своей квартиры, чтобы не ждать стоя, а пожилой. И только что звонивший в горком партии респектабельный мужчина тут же проявил гражданскую активность. Он подошел ко мне вплотную и сказал шепотом, «Если вас интересует жизнь нашего дома, то советую допросить старуху с восьмого этажа в доме напротив, третье окно слева от угла. Она целыми днями сидит в окне и пялится на наш дом». «Мне лично пришлось шторы на окна повесить. Ее окна как раз напротив моих». Я кивнул ему, сделал пометку у себя в блокноте и спросил у капитана Копылова, «А где товарищ Пшеничный?» «На пятом этаже, в квартире номер 24». «Что-то задерживается там. Вот уже 40 минут». Я поднялся лифтом на пятый этаж, позвонил в квартиру номер 24». Навстречу мне, радостно, сияя голубыми глазами, вышел в прихожую Валя Пшеничный. Игорь Иосифович, послушайте хозяйку этой квартиры. 18 января эту квартиру обокрали. Среди белого дня вынесли из квартиры три шубы, одну лисью и две норковые, несколько золотых колец, бриллиантовое колье, а в райуправлении милиции ограбление не зарегистрировано. «Я только что им звонил». «А вы сообщали в милицию?» «Спросил я у хозяйки квартиры». «Розалии Абрамовны цепурской жены академика цепурского «Конечно!» — ответил за нее Пшеничный. «В том-то и фокус. В этих домах за последние два месяца произошло как минимум восемь квартирных краж, а в райуправлении милиции не зафиксировано ни одного» они не принимают у пострадавших заявлений, чтобы не иметь висячек. Как вам это нравится? Валя, в доме напротив, на восьмом этаже, постоянно сидит в окне какая-то старуха. Она могла видеть что-нибудь интересное. «Если бы она могла видеть», — усмехнулся Валентин, «Игорь Иосифович, неужели я таких азов не знаю? Сейчас в Москве всякое начальство... Наполучала роскошные квартиры и завезло сюда из деревень своих бабок и дедушек. Ну а в городе-то заваренок нет, вот они и сидят целыми днями у окон, как в деревне. Я их наблюдательностью всегда пользуюсь, поэтому я таких старух здесь давно выявил и обошел. Только та, о которой вы говорите, слепая, просто на солнышке греется, от нее толку мало».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 часто предлагает им купить доставшиеся ей якобы по случаю бриллианты и другие ювелирные изделия, а также ценные меховые изделия, импортную радиоаппаратуру. Таким образом возникло предположение, что М. Шевченко занимается скупкой и продажей краденных вещей. В связи с подозрением в связях гадалки М. Шевченко с преступным миром и в частности с особо опасным преступником Аворотниковым. Ее телефон был поставлен на прослушивание. В 11.30 был перехвачен телефонный звонок. Некой Алексей спросил у М. Шевченко, все ли готово, и сообщил, что заедет к ней через пару часов. Звонок был произведен из телефона автомата в районе метро «Сокол». С этого момента Несколько групп оперативных сотрудников МУРа ведут наблюдение за Киевском шоссе в районе Востряково, где преступника ждет засада. Руководство операции осуществляют из оперативного штаба Вострякова заместитель начальника отдела разведки МВД СССР полковник Г. Олейник, начальник областного управления полковник В. Якимян, начальник первого отдела МУРа, полковник Р. Вознесенский, из дежурной части Московского областного управления милиции, начальник Всесоюзного уголовного розыска, генерал-лейтенант А. Волков и дежурный по Московской областной милиции полковник Б. Глазунов. Оценив создавшуюся на 13 часов оперативную обстановку, я принял решение участвовать со своей группой в захвате преступника.